Глава 23. Гудболт появился в школе только на следующий день. По вполне понятным причинам я поймал себя на том, что постоянно посматриваю на него. Внешне в нем вроде абсолютно ничего не изменилось. Он по-прежнему расхаживал в развалку, крутя плечами, как и всегда, на шее у него болтался все тот же свисток на шнурке. Но я-то знал, на что обращать внимание. И казалось, что двигается он чуть медленнее и опасливее, чем обычно. словно человек оправляющийся после серьезной операции. И я то и дело подлавливал его на том, что он подозрительно оглядывается по сторонам, словно выискивая кого-то. Я даже точно не знал, действительно ли Чарли убил его собаку. Это не того рода происшествие о котором станут сообщать в новостях или даже хоть как-то обсуждать в школе. Но Гудболт и впрямь казался мне каким-то пришибленным. Когда я видел его лицо в те моменты, когда с него слетала его обычная самодовольная маска, казалось, что ему и впрямь нанесен некий жестокий урон, и он все никак не может понять, за что же он так поплатился. В общем, пусть даже никаких подтверждений и не имелось, я все равно знал. Поскольку видел, что Чарли, Билли и Джеймс тоже втихаря наблюдают за Гудболдом. В тот первый день, когда он вновь появился в школе, Помню, как на перемене заметил их троих, сидящими бок о бок на скамейке возле школьной стены. И хотя со вчерашнего дня я всеми силами старался избегать их, но оказался в тот момент достаточно близко, чтобы увидеть, как Гудболт проходит мимо в сторону игровой площадки, на которой в тот день дежурил. А потом, что случилось, когда он подошел к их скамейке. Джеймс уставился в землю, Билли смотрел куда-то в бок. Но Чарли все это время не сводил глаз с приближающегося к ним Гудболда, открыто наблюдая за ним. Я увидел, как Гудболд бросил на него безразличный взгляд. Посмотрел еще раз, более пристально. А потом вдруг остановился, как вкопанный. Потому что Чарли улыбался ему. Это была откровенно ехидная и многозначительная улыбочка. Легко отрицаемое, но вполне достаточное, чтобы передать Гудболду такое послание, смысл которого он сразу уловил бы. Ставящее его в известность, что это Чарли сделал ему эту ужасную вещь и что ничего-то Гудболд не может с этим поделать. Показалось, что этот момент длился целую вечность. Сердце едва не остановилось у меня в груди, когда я подумал, чем все это может кончиться. Подойдет ли Гудболд к Чарли, и поинтересуется, чего это тот так на него лыбится. Или, может, даже потеряет контроль над собой и накинется на него. И все же Гудболт ничего такого не сделал. Он просто стоял столбом, но выражение его лица переменилось, как будто он не мог вполне осмыслить, что перед собой видит, словно примерно догадывался, с чем имеет дело, но никак не мог понять, почему. И за эти несколько секунд я увидел этого человека в совершенно ином свете. Я припомнил те случаи, когда видел Гудбалда прогуливающимся со своим псом в Гриттоне и поймал себя на том, что представляю себе всю унылую беспросветность его повседневной жизни, полной одиночества, тоски и разочарования. Словно наяву вижу, как вчерашним утром он просыпается, спускается вниз, выходит во двор и видит, что у него отобрали. И несмотря на все унижения, которым он несколько месяцев подвергал нас, я почувствовал к нему нечто вроде жалости. А потом гудболд отвернулся от Чарли и ушёл. Жизнь после этого шла своим чередом. На протяжении последующих недель было достаточно просто избегать Джеймса. Посёлок у нас совсем крошечный, но имелись и маршруты, позволяющие по утрам обходить его дом стороной. Не обращать на него внимания, ожидая автобуса на остановке, тоже оказалось достаточно просто. В поездке до школы, Джеймс занимал место на нижнем ярусе, так что всегда выходил из автобуса раньше меня. По пути домой я частенько видел, как он быстро семенит по мосту над автомагистралью, затолкав руки в карманы, сутулившись и опустив голову, словно пытаясь оторваться от кого-то, преследующего его по пятам. В школе на переменах, насколько я понимаю, все трое по-прежнему в основном торчали в комнате С5Б, где у меня больше не было причин появляться, равно как и в лесу. По выходным я старался держаться подальше от сумраков. У меня не было абсолютно никакого желания случайно натолкнуться на них в этих диких местах, где они строили свои дурацкие планы, покупаясь на фантазии друг друга и общаясь с монстром из своих сновидений. Но, конечно, полностью избегать их не получалось. Я видел всех троих на уроках и время от времени на игровой площадке. И хотя всеми силами старался делать вид, будто их там нет, Получалось это не лучшим образом, поскольку у меня создавалось впечатление, что уж они-то меня отнюдь не игнорируют. Или, по крайней мере, Чарли. То и дело, по затылку вдруг ползли мурашки, и, обернувшись, я видел где-то поблизости всех троих. Чарли всегда посматривал на меня с ехидной улыбочкой и выражением коварного торжества на лице. «Может, ты и вышел из игры», — словно говорил он. «Но эта игра для тебя еще далеко не закончена. Каждый раз я отворачивался, удивляясь, почему вообще когда-то был с ним в друзьях. Исключительно из-за Джеймса, конечно же. Но я не видел, чтобы Джеймс хоть раз глянул на меня. Вместо этого он всегда смотрел куда-то в землю, словно не зная, куда себя девать, и помню, казалось, что в компании этих двоих Джеймс чувствует себя все более и более неуютно. Наша маленькая группа с самого начала отличалась властным неравенством. Но мое присутствие слегка уравновешивало баланс сил. Теперь же казалось, что без меня Чарли и Билли даже еще больше сблизились, откровенно доминируя над Джеймсом. Как-то на одной из больших перемен я стоял на самом краю игровой площадки и увидел вдалеке всех троих. Джеймс шел между Чарли и Билли с таким пришибленным видом, что напомнил мне пленника, которого ведут куда-то помимо его воли. Но ведь он сам сделал свой выбор, разве не так? Я некоторое время наблюдал за ними, повторяя себе, что мне плевать, что мне он больше не нужен. Да пошел он в жопу. А потом закинул свою сумку на плечо и двинулся мимо стройплощадки в сторону теннисных кортов и стоящей там скамейки. Потому что у меня было с кем проводить время, помимо моих бывших друзей.